Глава 5 На Венесуэлу обрушилось цунами Каракас Венесуэла, 4 марта 1952 года. Агентство Associated Пресс Цунами, которое, несомненно, было вызвано падением у побережья Северной Америки метеорита, обрушилось на порт лавела де коро Правительство сегодня сообщило, что порту нанесен значительный ущерб а многие, стоявшие у причала или на якоре суда, были частично или полностью разрушены или вовсе выброшены на берег. Кроме того, серьезно пострадали, оказались полностью уничтоженными или даже унесены цунами в море множество домов вдоль побережья. Количество жертв и пострадавших уточняется. Очевидно, я заснула прямо на диване. Проснулась от прикосновения Натаниэля к своему лбу. Из кухни в тёмную гостиную проникал призрачный свет, падая на белую рубашку Натаниэля. Натаниэль был чист, очевидно, недавно принял душ, и мне даже на мгновение показалось, что мне видится сон. «Привет». Он улыбнулся и бережно откинул прядь с моего лба. «Останешься спать здесь или перейдёшь со мной в спальню?» «Когда ты вернулся домой? Как давно ты приехал?» Я села и принялась разминать затекшую шею. На мне оказался накинутым вязаный шерстяной плед миссис линдхальм Только что. Меня любезно сюда доставил майор линдхальм Натаниэль кивнул в сторону кухни. Сейчас он сэндвич себе там варганит. «А ты уже что-нибудь поел?» Он кивнул. Нас всех на собрании накормили. Натаниэль протянула мне руку и помог подняться на ноги. Все порезы и ушибы, полученные мною за день, немедленно дали о себе знать. Я принялась складывать плед, и мои руки тоже отозвались болью. Не слишком ли рано было принимать еще одну таблетку аспирина? «Сколько сейчас времени?» — спросила я. «Почти полночь». Если муж только-только возвратился, ситуация, следовательно, в самом деле не из лучших. В сумраке прочесть что-либо по выражению его лица было толком невозможно. Майор Линдхельм на кухне поскреб ножом по тарелке. Я опустила сложенный в четверо плед на диван. «Давай отправимся прямиком в спальню». Я двинулась вперед, и он по тускло освещенному коридору последовал за мной в комнату, в которой нас поселила миссис Линдхельм. Комната принадлежала ее старшему сыну Альфреду, сейчас учившемуся в Калифорнийском технологическом на инженера. На стене здесь висел вымпел леопардов, очевидно, спортивной команды из его средней школы. На столе располагалась частично собранная из деталей конструктора модель. На книжной полке теснилась коллекция книг и Жюля Верна. Наверное, такая же, что осталась и в моей детской комнате. Всё остальное здесь было либо клетчатым, либо красным, и появилось в этой комнате, как я подозревала, под непосредственным влиянием его матери. Дверь закрылась. Муж мой притянул меня в свои объятия, и я, прильнув к нему всем телом, прижалась щекой к его груди. Натаниэль положил подбородок мне на голову и провёл руками по моим волосам. От него пахло незнакомым мятным мылом. Ты принимал душ на базе? Он кивнул. И его подбородок потерся мой затылок. Я заснул прямо за столом, от чего был сделан вынужденный перерыв. Я взбодрился холодным душем и больше уже на совещании не засыпал. Отстранившись, я посмотрела на него снизу вверх. Тени вокруг его глаз, казалось, стали гораздо темнее, глубже. Ублюдки. Отлично зная, через что он сегодня прошел. Не давали ему отдохнуть. «Но домой тебя не отправили?» «Предложили». Он сжал мои плечи, а затем отпустил меня и, расстегивая рубашку, побрел к кровати. Я сам отказался. Опасался, что если уйду, то полковник Паркер вытворит какую-нибудь глупость. К сожалению, он все еще это может. «Он придурок». Натаниель, перестав выпутываться из рубашки, произнес... Ты вроде бы упомянула, что и прежде его знала. На войне он был пилотом, командовал эскадрильей и всеми фибрами души ненавидел женщин, что летали на его, как он считал, в самолетах. Ненавидел нас всех. Но каждую не обходил своим вниманием, каждую без разбора лапал, а то и силком норовил затащить в постель. Очевидно, произносить последние слова мне не стоило. Особенно сейчас, когда мой муж был чертовски измотан. Он выпрямился так быстро, что я даже было подумала, что он разорвет свою рубашку. «Что?» Успокаивая его, я воздела руки. Со мной он подобного себе не позволял. И ни с одной из женщин моего отряда. Во всяком случае, после того, как я поговорила с папой, я пожала плечами. Все же быть дочерью генерала временами полезно. Он фыркнул и теперь спокойно снял с себя рубашку. Теперь многое стало понятным. Его спину покрывали многочисленные ссадины и синяки. Уверен, что все же убедил его в том, что причиной катастрофы была не атомная бомба. Но он, вопреки моим стараниям, теперь полагает, что метеорит был нацелен на нас русскими. Они же даже еще планету не покинули. Я указал на это. Он вздохнул. Хорошая новость заключается в том, что цепочка командования не столь глобально нарушена, как в том, поначалу уверял нас полковник Паркер, и из Европы возвращается генерал Эйзенхауэр. Предполагается, он прибудет сюда уже завтра утром. Я взяла у Натаниэля рубашку и повесила ее на спинку стула. Сюда? В Райт-Паттерсон или просто в Америку? Именно сюда поскольку это, ближайшая к эпицентру взрыва, неповрежденная военная база. Так, видимо, и было, поскольку мы находились чуть более чем в пятистах милях от места падения. Утром я впервые узрела, какими мы явим себя в старости. Натаниэль не смог самостоятельно подняться с постели с первой попытки. Во время землетрясения в него угодили пусть и мелкие, Но все же в немалом количестве осколки и обломки. И теперь спина его представляла собой скопище гематом и ушибов, изображения которых отлично проиллюстрировали бы один из медицинских учебников моей мамы, но жизнь живого человека делали невыносимой. Я пребывала в состоянии немногим лучше». Единственный раз, если мне не изменяет память, я чувствовала себя хуже лишь тем злополучным летом, когда слегла с тяжелейшей формой гриппа. Тем не менее, я встала и была совершенно уверена, что как только начну активно двигаться, то скоро обрету вполне пристойную форму. Натаниэлю потребовалось целых две попытки, чтобы принять сидячее положение на краю кровати. «Тебе необходим отдых», — заявила ему я. Он покачал головой. «Никак нельзя. Выйду из игры, и Паркер непременно повлияет на генерала Эйзенхауэра». Мой глупый муж протянул руки, я подняла его на ноги. Я немедленно его заверила. Генерал Эйзенхауэр, по-моему, не тот человек, повлиять на которого способен идиот. Даже гении, случается, совершают идиотские поступки, когда не на шутку напуганы. — возразил мне он. — Знаю я своего мужа. Он из тех, кто будет работать до самой смерти. И это одно из тех качеств, за которые я его и люблю. Он потянулся за рубашкой и поморщился. Я подала ему банный халат, одолженный нам гостеприимными хозяевами. — Примешь для начала душ, глядишь, он тебя взбодрит. Он кивнул, а затем, позволив мне оказать ему помощь, облачился в халат и зашаркал по коридору. Я пошла на кухню в надежде отыскать там миссис Линдхольм. Безошибочно узнаваемый аромат жарившегося бекона встретил меня еще до того, как я переступила порог. Линдхольмы были добрыми людьми. Если бы не они, спать бы нам в чистом поле. Ну или на худой конец в самолете мы говорили в кухне, и о беконе я немедленно позабыла. «Все время думаю о девочках, с которыми в школу ходила. Перла уж точно была в Балтиморе». Голос миссис Линдхольм сорвался. «Ну вот, а теперь...» «Извини, я веду себя как дура. Тебе малиновый или клубничный джем?» Я заскочила в кухню, пока обсуждаемая там тема была еще безобидной. Миссис Линдхельм суетилась у стойки, стоя ко мне спиной. Супруг ее сидел за кухонным столом. В правой руке дымилась чашка с кофе, в левой же у него была газета, но он хмуро смотрел поверх ее страниц на свою жену. Когда я вошла, он огляделся, натянуто улыбаясь, и спросил меня, «Мы не разбудили вас прошлой ночью?» «Натаниэль разбудил, и то было к лучшему» а иначе бы мне к утру основательно шею свело. Мы обменялись необходимыми любезностями, а он тем временем подал мне чашку кофе. Следует ли мне объяснять всю прелесть чашки свежего горячего кофе, полученной вовремя? Густой благоухающий пар, поднимающийся от чашки, окончательно разбудил меня еще до того, как моих губ коснулась первая восхитительно горькая капля. Я вздохнула и расслабилась на стуле. «Спасибо. Что скажете насчет завтрака? Яйца, бекон, тосты?» Миссис Линдхольм достала из буфета тарелку. Ее глаза слегка покраснели. Есть еще и грейпфрут. Яйца и тосты были бы как нельзя кстати, если, конечно, можно. Майор Линдхольм сложил газету и отодвинул ее от себя. Миртл упомянула, что вы евреи. Прибыли сюда во время войны? Нет, сэр. О. Я подняла глаза, поняв, что миссис Линдхельм поставила передо мной тарелку с яйцами и тостами. Яйца были поджарены на жиру от бекона. Пахли они просто восхитительно. Черт возьми! Неторопливо намазывая маслом тост, я собралась с мыслями и сообщила: Моя семья переехала сюда в самом начале 18 века и поселилась тогда в Чарльстоне. «Вот как!» — он отхлебнул кофе. «Никогда до войны не встречал еврея». «Наверняка встречали, да только рога у него были искусно спрятаны. Вот вы его и не приметили». «Ха!» — он хлопнул себя по колену. «Справедливое замечание!» «На самом деле, моя бабушка...» Тосты с маслом требовали всего моего внимания — и потому говорила я нерасторопно. Моя бабушка и ее сестры корней своих не обрубали и общаются дома на Идише. Миссис Линдхельм устроилась на стуле рядом и во все глаза наблюдала за мной, будто я экспонат на выставке. И они... Она слегка нахмурилась, отчего тут же углубились морщины на ее лбу. «Ну, вы сказали, Чарлстон, там же южный акцент». Я усилила южное произношение, которое научилось неплохо смягчать, живя в Вашингтоне, и выдалась сильным чарльстонским, включив туда же и знакомое мне наидиши. «И все хотят пройти на Рош-Хашана?» «Ну, Мазл, Тов, и все». Линдхельмы дружно засмеялись, и по их лицам даже потекли слезы. В дверном проеме появился Натаниэль. Двигался он сейчас уже более-менее сносно. «Пахнет чем-то замечательным», — произнес он и занял свободный стул у стола. Миссис Линдхольм вскочила и поставила перед ним тарелку. Далее мы, не торопясь, завтракали, а майор добродушно разглагольствовал ни о чем. «Мы все отчаянно старались. Старались завтракать, как ни в чем не бывало». Но на столе перед нами передовицей, вверх лежала газета с фотографией Нью-Йорка, превратившегося в обезображенную Венецию, где улицы представляли собой водные каналы, ограниченные по сторонам небоскребами с выбитыми окнами нижних этажей. Наконец майор Линдхельм посмотрел на настенные часы. Часы показывали без десяти девять. Майор оттолкнулся от стола и произнес, вроде бы не обращаясь никому, «Ладно, нам пора». Натаниэль немедленно вскочил на ноги. «Спасибо за завтрак, миссис Линдхальм». «Не за что». Она поцеловала мужа в щеку. «Приятно, когда поговорить есть с кем, а не только с обратной стороной газеты». Майор рассмеялся, и было понятно, почему она влюбилась в него. «Что вы, дамы, запланировали на сегодняшний день?» «Ну...» Она взяла его тарелку и положила ее на тарелку Натаниэля. «Наверное, возьму миссис Йорк с собой в город. Пройдемся по магазинам». «По магазинам?» Я схватила тарелки и последовала за ней к мойке. «Я-то вообще намеревалась отправиться с Натаниэлем». Она наклонила голову и уставилась на меня так, словно я внезапно заговорила по-гречески. «Но вам обоим нужна новая одежда». «Вашу я постирала, но она даже после стирки пребывает в таком виде, что использовать ее можно разве что для работы во дворе, да и то, когда соседи не видят. Меня отряжают за покупками, когда привычный нам мир только-только канул в небытие». Натаниэль, очевидно, узрел мой пораженный взгляд, но истолковал его по-своему, хотя, разумеется, вполне рационально. «Ведь мне казалось, что я думаю не о деньгах. Хотя и о них тоже. Вернее, об их отсутствии». «Нет проблемы, Элма», — заявил мой благоверный. «Мой трудовой статус пока точно не определен. Но полковник Паркер все же выдал нам с тобой пособие на одежду. Так что на самое необходимое хватит. А на базе тебе сегодня в любом случае делать нечего». В том-то и была проблема, что на базе, по крайней мере, по мнению ее руководства, мне делать было нечего. И не только сегодня, но и в дальнейшем. И изменить такое положение вещей мне было не по силам. Миссис Линдхельм остановила свой олдс перед магазином в центре Дейтона. В полотняном навесе над одной из витрин магазина зияла дыра, а витрины были покрыты тонким слоем песка. Но за стеклами там все же были видны элегантные платья ярких расцветок. Я вышла из машины. Посмотрела на людей, идущих по улице. Они, несомненно, по-прежнему жили своей обычной жизнью. Жили, будто ничего и не произошло. Нет, не совсем так. Рядом меж собой беседовали люди. Небольшая группа, но, казалось, разговаривающие стоят ближе друг к другу, чем обычно. И еще над парикмахерской по соседству был приспущен флаг. Да и, самое очевидное, тот же самый мелкий песок, который прилип к витрине магазина, покрывал все вокруг. Я взглянула на небо, затянутое охристой дымкой, и поежилась. Миссис Линдхольм заметила мою дрожь, истолковала ее причину по-своему и немедленно предложила. «Давайте-ка зайдем внутрь, прежде чем вы посинеете от холода». «Да я и без того уже вся синяя от синяков». А лицо миссис Линдхельм побледнело. «Извините, совсем забыла о том, через что вы прошли. Иногда мой юмор, как я не стараюсь, ситуацию не разряжает. И сейчас оказался именно такой случай. Да это я должна извиниться. Просто, просто моя шутка была неудачной». «Нет, вина моя, так что извините меня вы». «Вина вовсе не ваша, и вам не за что извиняться». Я была легкомысленна. Я и Я несколько притормозила свою речь и прищурила глаза, затем продолжила. «Напоминаю вам, что я южанка, и вы в битве вежливости меня нипочем не одолеете». Она засмеялась, а люди на тротуаре рядом повернулись к ней, будто решили, что она грязно выругалась. «Перемирие?» — спросила меня она. «Безусловно», — я указала на дверь. «Может, войдем?» Все еще смеясь, она толкнула дверь, отчего внутри магазина пронзительно звякнул колокольчик. У огромного напольного радиоприемника стояла и внимательно слушала трансляцию чернокожая продавщица лет шестидесяти с абсолютно белыми, то ли седыми, то ли намеренно обесцвеченными волосами. При звоне колокольчика она оглянулась, Но тут же снова перевела взгляд на радиоприемник. А тот вещал. Пожары от вчерашнего падения метеорита распространились на 350 квадратных миль. Продавщица все же обратила на нас свое внимание. Даже улыбнулась, будто только что вспомнив, как это делается, и поинтересовалась. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» Взгляд ее остановился на мне, и улыбка ее стала напряженной. И было чего? Въевшуюся грязь на моем свитере стирка толком не взяла, и я, должно быть, выглядела давно не мывшейся бездомной. Маме за меня, несомненно, было бы стыдно. Я сглотнула. Хотела было вернуться к машине, но вовремя поняла, что поставлю таким своим поведением миссис Линдхолм в крайне неловкое положение, и поэтому просто застыла, словно парализованная у двери. Миссис Линдхолм меж тем указала на меня – «Моя подруга еще вчера была на Востоке». «На Востоке». От этих слов глаза продавщицы расширились, а брови приподнялись. Должно быть от жалости. «Вы ж бедняжка». С самым искренним чувством произнесла продавщица, а глаза ее немедленно засветились любопытством. «А где именно вы были?» «В горах Покона». Миссис Линдхольм сняла с вешалки темно-синее платье и сообщила. У нее нет ничего, кроме одежды, что на ней. Из-за стеллажей появилась белая женщина средних лет. «Вы действительно там были? И метеор видели?» «Не совсем. Метеорит распался в атмосфере перед ударом, и мы находились в трехстах милях оттуда. Она уставилась на мое лицо, будто полагала, что порезы и синяки дадут ей карту моего конкретного местоположения тогда. «У меня семья на востоке». У меня тоже. Я схватила платье с вешалки и побежала в раздевалку. Дверь с жалюзи захлопнулась за мной, скрыв от посторонних взглядов, но, к сожалению, не от звуков. Я опустилась на крошечную скамейку и зажала рот обеими руками. Каждый вдох причинял мне боль, и, борясь с рвущимися из горла рыданиями, я принялась мысленно произносить число «пи». «Три, запятая, один, четыре, Один, пять, девять, два, шесть, пять. Она и ее муж прилетели прошлой ночью. Она, как я понимаю, потеряла всех своих, кроме брата. Вот же ужас! Три, пять, восемь, девять, семь, девять, три, два, три, восемь, четыре. Почти каждый знал кого-то на Востоке. И я, разумеется, была не единственным человеком, кто недавно потерял семью. Продавщица поделилась. «В новостях слышала, что в ближайшее время здесь объявится немеренно метеоритных беженцев из Райт-Паттерсона». «Метеоритный беженец. Вот кем я, оказывается, сейчас являюсь. Первым таким беженцем, которого здесь увидели. А еще, несомненно, будут пребывать и пребывать прочие». «То же самое говорит и мой муж». «Миссис линдхальм казалось, была в моей гардеробной, а не за ее дверью. Я чуть позже сегодня же отправлюсь в больницу базы и запишусь там добровольцем. Надеюсь, у вас там все сложится». Доброволец. И я бы таким стала. Могла бы лететь с беженцами на борту с Востока или делать перевязки, или оказывать любую помощь, какая там еще нужна. Я делала подобное во время войны, И причин не делать этого снова не имелось. «По радио у вас сейчас канал CBS?» Я вытерла глаза и встала. Оглядела ненароком схваченное мною платье. Расцветкой оно было в горошек, а размером годилось скорее на карандаш, чем на меня. «Хм, говорят, что нашли выжившего члена кабинета министров. Давайте сделаем погромче». «Да, мы не возражаете?» Я взглянула на себя в зеркало. Множественные порезы по всему лицу и рукам, а оба глаза припухли и были обведены черными кругами. Чуть ранее я полагала, что выгляжу бездомной, но оказалось, что из зеркала на меня глядит какой-то упырь. Короче, я выглядела так, словно удара вовсе и не пережила. И эти следующие один за другим цунами также затопили Карибский бассейн, оставив многие страны без воды и электричества. Предполагается, что число разрушенных зданий в этом регионе исчисляется сотнями тысячи. Я открыла дверь гардеробной и созналась. «Простите, так глупо вышло. Это не мой размер». Ко мне подошла продавщица, и мы с ней обсудили размеры и текущую моду. А между тем до нас из радиоприемника явственно доносились сообщения программы новостей словно концерт во время пожара.